2 Ладно, ребята», — сказал Лиланд Майк Эриксон, обозрел класс, смотрелся в каждое лицо, на мгновение встретившись с ответным взглядом каждой пары глаз. «Всего на пять минут. Сделайте вид, что контролируете свои гормоны. У вас впереди все лето на подростковые забавы». Способов привлечь их внимание было много. Способов удержать его, когда на горизонте маячили каникулы, несколько меньше. Он вперил в учеников взгляд. Один из выученных им секретов хорошего учителя заключался в том, чтобы не злоупотреблять взглядом раз в неделю максимум, и все. К счастью, у него было подходящее для взгляда лицо. Темные волосы, темные глаза, узкий овал, острый подбородок, верхнюю часть туловища, в лучшем случае можно назвать жилистой, но вернее все же костлявой. В первый год его работы в старших классах ученики говорили ему, что он выглядит как молодой Северус Снейп. Под взглядом большинство утихомирились. Тайлер Нашептывал что-то зеленоглазой отличнице Эмили, за которую он на свой нескладный манер ухлестывал с самой Пасхи. Майк не стал их прерывать. На то, чтобы добиться успеха, у мальчонки оставалось всего три с половиной минуты учебного года. «Что-нибудь одно из того, что вы узнали за год?» Он оглядел юные лица. «Оливия». Она барабанила тоненькими пальцами по учебнику. «Падение дома Ашеров. Там про парня, который сошел с ума, потому что его сестра-близняшка умерла». «Умерла? но ну, он думал, что умерла, а на самом деле похоронил ее заживо». «Хорошо», — сказал Майк, — «в смысле, хороший ответ. Не в смысле, что вы все должны закапывать своих братьев и сестер». Половина класса загоготала. Один парень прокашлялся. «Мистер Эриксон, теперь мы можем идти?» «В последний день будет кое-что новенькое, Зак. В конце учебного года прозвонят в большой колокол». «Чему ты научился?» «Я ненавижу уроки английского». «Отлично, я скажу, миссис Деней, чтобы она на будущий год ждала тебя на французском» итон был высоким парнем, даже выше шестифутового Майка. Он был одним из компьютерных ботанов, пока в качестве новичка не побил три школьных рекорда по легкой атлетике. Сейчас в учительской поговаривали о том, чтобы на будущий год сманить его в баскетбольную команду. Торо был в лесу не один. — А конкретнее, — сказал Майк, — Ты говоришь о его собаке? Нет. Я имею в виду, что он не сидел в немедомой глуши. Он жил вроде как в миле от города. Хорошо. Спрошу еще двоих. Ханна, брюнетистая черлидерша, подняла глаза, оторвав взгляд от смс-ок на телефоне. Ну, до Машера, про парня, который... «Об этом ты услышала всего две минуты назад. Расскажи, что ты еще знаешь». «Ну...» Она покосилась на сидящих вокруг учеников и уставилась на свой стол. «Ой, подождите! Когда обмазывают смолой и обваливают в перьях, это реально больно, и от этого можно умереть!» Он кивнул. «Откуда это?» Из Навеллы Готорна. Майор Молли что-то там. Мой родич майор Молиньо. Он кивнул в ее сторону. Очень хорошо, Ханна. Я не знал, что в тот день ты уделила внимание уроку. Остался один. Джастин. Джастин отбросил назад лохматые космы. У мистера Эриксона в натуре фотографическая память. «Прелестно! А узнал ли ты что-нибудь, связанное с ранней американской литературой?» Боковым зрением он заметил, что дверь распахнулась, пропуская скользнувшую в класс лысую фигуру в сером костюме. Майк быстро посмотрел в ее сторону и опознал Реджи Магнуса. Тот улыбнулся и прислонился к стене у доски. Майк снова сосредоточился на ученике. — Я... э Не хочу давить на тебя, Джастин, — сказал Майк, — но никто не выйдет отсюда, пока ты не ответишь. По классу разнесся стон, а парень обеими руками вцепился в волосы. Майк вытащил из-за уха авторучку, не глядя бросил ее за спину, попав в большую кофейную чашку нертхерд стоявшую на краю стола в девяти дюймах от него. Раздался звон. «Ну же», — сказал он, — «тридцать секунд, и мы разойдемся по домам на все лето. Один факт. Просто сообщи мне один факт, который узнал в этом году». Джастин поднял глаза. и «Иккобот Крейн». Из легенды о сонной лощине? На самом деле вовсе не герой. Объясни. Но он типа просто британец. Вы говорили это, когда речь шла о том, что недостаточно посмотреть сериал, чтобы понять этот рассказ. Вы сказали, что иногда плохой парень прямо тут, у нас перед носом. Майк улыбнулся, зазвонил колокол, и ученики похватали свои полупустые сумки и рюкзаки. «Всем хорошего лета!» — сказал Майк. «Увидимся через три месяца, а с некоторыми всего через две недели на летней школе». Он ткнул пальцем в Джастина. «Джастин, два очка тебе!» Румянец на лице подростка боролся с ухмылкой. «Спасибо, мистер Эриксон!» «Тебе спасибо, Джастин. Учить вас было удовольствием. А теперь убирайтесь отсюда к чертям». Последние тела вывалились из класса, и Майк переключился на друга. Реджи уже перебрался в конец класса. Недавно он сидел на диете, но маятник качнулся в обратную сторону, и теперь старый ремень и свободная рубашка — Были призваны скрыть лишние фунты, набранные за последние месяцы. Поверх рубашки Реджи надел темный блейзер. Значит, нынешний визит имел деловой оттенок. Реджи не мог говорить о делах, не напяли в пиджак или что-то в этом роде. Майк откашлялся. «Ну как ты?» «Неплохо. Совсем неплохо. Черный череп Реджи блеснул оттенком в луче солнца от окна. Он начал бриться так еще в колледже, когда его волосы стали жиже, задолго до того, как лысые вошли в моду. «А как ты?» «Хорошо». «Тут не слишком на тебя давят?» «Ничего, справляюсь». «Хорошо». «Ты знаешь, что проникновение на территорию школы незаконно?» «Верно?» «И это ты мне говоришь?» Реджи провел пальцем поступки Нортоновских антологий. Примечание. Антология английской литературы Нью-Йоркского издательства WW Norton and Company впервые изданная в 1962 году выдержала 9 переизданий. В 2006 году Общий тираж антологии достиг восьми миллионов экземпляров. Конец примечания. Думаю, после того, как я пожертвовал в школе оборудование для двух компьютерных классов, я могу считаться одним из штата. Из коллектива. И потом это так не работает. Правда? «В нашем районе действует непоколебимое правило трех компьютерных классов», сказал Майк, закрывая ноутбук. «Плюс я почти уверен, что оборудование пожертвовало ДАРПа, а не ты». Примечание. ДАРПа – Defense Advanced Research Project Agency – агентство передовых исследовательских оборонных проектов Министерства обороны США – Занимается разработкой новых военных технологий Конец примечания Большинству этого народца Известно, что Дарпа — это я Вот сейчас круто, — сказал Реджи тряхнул головой Шагнул вперед и обнял Майка Дебил! Майк обнял его в ответ Лузер! Что у тебя нового? Майк подобрал тряпку и стал водить ею взад-вперед по доске. Надпись «Последняя неожиданная проверка года» пошла полосами, а потом и вовсе исчезла. — Ну, — сказал он, — думаю, я убедил трех ребят не бросать школу, а остаться еще на год. Другую троицу уговорил поучаствовать в аптестах. Примечание. — Экзамены которые сдают после прохождения углубленного курса какой-нибудь дисциплины. Хорошие результаты таких экзаменов дают дополнительные бонусы при поступлении в ВУЗ и экономят деньги, потому что углубленный школьный курс значительно дешевле аналогичного университетского. Конец примечания. К тому же руковожу постановкой осеннего мюзикла в драм-кружке. Какого? Надеюсь, «Король я», но, возможно, это будет малютка Мэри Саншайн. Примечание. «Король я» – мюзикл композитора Ричарда Роджерса и либретиста Оскара Хаммерстайна. Его основой послужили мемуары Анны Леонуэнс, которая в 1860-х годах была учительницей детей сиамского короля Монгкута. Премьера мюзикла состоялась В 1951 году. «Малютка Мэри Саншайн» Музыкальные пародии Рика Бессояна На старомодные опереты и мюзиклы Первое представление было дано в Нью-Йорке В 1959 году. Конец примечания Это о том, как девочка путешествовала со своей семьей? Вовсе нет. Редж вздохнул и покачал головой. «Боже, какой шлак! Эй, это все, что мы можем себе позволить!» «Я говорю не о постановке!» Майк бросил тряпку туда, где и полагалось быть. «А о чем?» «Ты сам знаешь!» Майк убрал ноутбук в дипломат. «Чтобы доставить тебе удовольствие, мы сейчас быстренько притворимся» что не обсуждали все это уже раз десять, и тогда ты снова сможешь высказаться. За ноутбуком последовали две методички, которые он не открывал уже 8 лет. Ты знаешь, что сейчас делают три умнейших человека Америки? Прямо в этот самый момент один из них в шестнадцать лет начал работать на НАСА, сказал Реджи. Второй самоучка проводит свободное время в попытках решить проблему перебора. Примечание. Иначе вопрос о равенстве классов сложности Пи и Np Одна из центральных открытых проблем теории алгоритмов, за решение которой математический институт Клея назначил премию в миллион долларов США. Конец примечания а третий прячется от собственного потенциала, преподавая старшеклассникам английский в маленьком занюханном городишке в жопе штата Мэн. Взяв со стола ярко-красный степлер, он перебрасывал его из руки в руку. «Мы оба знаем, что твое место не здесь. Ты достоин лучшего. Ты можешь гораздо больше». «В твоем заявлении, — отозвался Майк, — заложены три базовые ошибки. Просвети меня, пожалуйста!» Майк поднял палец. «Вполне может существовать множество более умных людей, которые никогда не проходили тест на IQ или не превратили его результаты в достояние общественности. Также... Есть группы людей, завышающих или занижающих результаты теста. Ты делаешь предположение на основании очень ограниченных и несколько искаженных данных. Довольно справедливо. Следующий пункт. Майк поднял второй палец. Существует огромный диапазон возможных результатов тестов на IQ, в зависимости от самого теста и от субъекта, который его проходит. Ты предполагаешь, что у меня высокий IQ, только потому, что я 19 лет назад хорошо заполнил один тест. Я могу быть величайшим в мире идиотом, который просто удачно расставил галочки. «Я слишком давно тебя знаю». «Третий палец...» И Майк обвел рукой кабинет. «Не думаю, что учить старшеклассников значит терять даром время или потенциал». Реджи снова покачал головой. «Давай на чистоту. Ты тут прячешься». Два пальца по краям согнулись. Разогнутым остался один. Пошёл ты на!» «Ты не в моем вкусе» думаю еще в колледже стало ясно, что в твоем вкусе только женщины, хотя даже это пару раз ставилось под сомнение пошел ты на ну вот видишь засранец. Как насчет поужинать? Еще даже четырех нет. Я с самого завтрака не ел. Последний школьный день только что закончился уже вроде как каникулы. в учительской сейчас выпивают, А потом продолжит в оган -Квите. Примечание. Город в штате Мэн. Конец примечания. К тебе приехал старый друг. Они поймут. Особенно если учесть, что старый друг подарил школе оборудование для двух компьютерных классов. Возможно, они даже будут настаивать, чтобы ты пошел со мной. Ты ведешь себя как мудак. Да. Это прописано в моей должностной инструкции, параграф 6, пункт 2. Майк вздохнул и убрал в стол то, что на нем еще оставалось. Теперь все выглядело довольно чисто. «Кто платит?» «Я», — сказал Реджи. «Я в служебной командировке». «Ага, за счет налогоплательщиков», — кивнул Майк. «Значит, на самом деле плачу я. Заткнись!» Майк взял свой дипломат. «Давай я кое с кем попрощаюсь, и, может, пивка выпью, а потом уж смогу отсюда выбраться». «А скажи, где поблизости мы сможем заказать хороший стейк?» «Хорошее понятие относительное. Небось, все эти деньги от Минобороны тебя испортили». Я уже говорил, что ты болван. Майк покачал головой. Нет, болван. Поздно. Целоваться с тобой я не стану.